28. Возле конюшни бледно-фиолетовая кобыла била по снегу металлическими копытами с шипами. Затем взглянула на меня глазами цвета ртути. В этих жидких глазах блеснул разум, когда я медленно приблизилась к массивному адскому коню. Серебряный полумесяц сиял у неё в волбу, а сзади на ней раскинулась горстка звёзд, словно созвездие. Разве ты не божественная девочка? Я подошла ближе. Не знаю, как тебя зовут. Но мне нужно тебя как-то называть. Как насчёт Танди? Сокращённо от танзанита. Танзанит редчайший драгоценный камень. Я улыбнулась, когда лошадь одобрительно склонила голову. Момент тишины был недолгим. Вдалике послышались крики, за которыми последовал сотрясающий землю рёв. Я решила, что он принадлежит упомянутому черевоугодием ледяному дракону. Охота я нашла полным ходом, но она меня волновала меньше. чем разгорающееся желание мчать изо всех сил по замороженному грунту. Сердце стучало, как военный барабан. Быстро ехать по этой местности было бы опасно, если бы не кактисты и подковы. Я с уверенностью погладила Танзи, каким-то образом понимая, что меньшего она не потерпит от того, которому оказала честь оседлать себя. А какое красивое было седло! Темное и промасленное, оно выглядело, будто застывшее чернила. С боку висел небольшой мешочек. Червюгоде должно быть подготовил его. Поставив одну ногу в стреме, я подтянулась и оказалась верхом, радуясь, что решила надеть под платье толстые чулки. Ехать верхом было не совсем подходящим для девушки, но я сомневаюсь, что кто-либо в преисподней относился к этому так же, как смертные. Мои бедра крепко обхватили лошадь, пока я готовилась. Я цокнула языком и натянула поводья. Мне не нужно было подгонять это великолепное животное. Кензия отошла от конюшни и поскакала вниз по холму, набирая скорость на спуске вместо того, чтобы замедляться. Судя по приглушённому стуку копыт по снегу, охотничий отряд шёл позади нас. То ли в лесу, то ли на опушке. Не существовало правил, согласно которым я должна была участвовать в охоте. Но я не хотела, чтобы меня поймали здесь и заставили присоединиться к ним. Из арта вылетело облако пара, когда я наклонилась вперёд в седле. Сердце бешено колотилось в такт с каждым ударом копыт. Мы обогнули замок Черевоугодье, пологий склон превратился в крутой обрыв. Распущенные волосы бешено развевались, а резкие порывы ветра будто пытались сорвать плоть с моего лица. Слёзы жгли глаза, но я не могла моргать и ничего не могла с собой поделать, чтобы не привстать в седле, пока лошадь спускалась с горы. Что-то зашевелилось в моей памяти. Я почувствовала, что бывало здесь раньше. мчалась, обгоняя ветер, как воин на битву. Я забыла об охоте, волчьем пире и обо всех демонах, ехавших рядом. Я не имела понятия, куда направлялась, но слышала чей-то зов глубоко в крови. Он кричал, заставляя вспоминать, отпустить мысли и просто почувствовать. Танди заржала, словно подтверждая правильность моих чувств. Как будто она хотела, чтобы я вспомнила, для чего мы созданы. Ощущение абсолютной свободы и избавления от ограничений обвояло меня. Всё, что имело значение это земля, по которой мы летели, и кровь, текущая в наших жилах. Когда мы взобрались на массивный холм, чёрное поле поднялось, как чернильное пятно на снегу. Я перешла на медленную рысь и подвела Танзи ближе к мерцающему холму. А вблизи я увидела, что тёмная масса не была твёрдой. Миллионы крошечных чёрных цветков прорастали сквозь лёд. Я остановила танзи и спрыгнула. На чёрных лепестках сияли серебряные точки. Заинтригованная, я сорвала один цветок и удивилась, когда вместе с ним вылез весь корень. Странные серебряные корни ярко мерцали, а затем засохли на глазах. Магия или какое-то своеобразное адское растение? Я хотела изучить их позже и посмотреть, что ещё они могут сделать. Я схватила пригоршню цветов И засунула их в небольшой кожаный мешочек, пристёгнутый к седлу. Танзи заржала, властно топая, показывая, что ей скучно собирать какие-то цветочки. Не оглядываясь на холмистое поле, я снова запрыгнула на лошадь, и мы ехали ещё на поресте и чем раньше. Меня так поглотили чувства отъезды, от езды, от лекавания, когда ледяной воздух пронизывал кожу и крал дыхание, что я не заметила возвышающийся перед нами замок и не знала, что мы пересекли невидимую границу. Я осознала свою ошибку только тогда, когда стражи окружили нас, нацеливая мечи и крича, чтобы я остановилась. Я вторглась во владения другого принца демонов без приглашения. Танзи попятилась, затем упала на землю, топая ногами, когда один охранник заставил замолчать остальных и дал мне чёткую команду. Слезай и вставай на колени. Кажется, произошло недоразумение. Я крепко держала поводье. Я каталась у дома Чревоугодия. И не поняла, что заехала так далеко. Я сказал: "Слезай и вставай на колени". Страж, который говорил со мной, вышел из строя. На его железном шлеме с открытым лицом выделялись смертоносные крылья по бокам. Поперёк верхней полосы, где шлем прилегал к олбу, на металле были выгравированы золотые следы когтей. Ни один из других стражей не имел подобного знака отличия, что делало его очевидным лидером. Ещё одна группа стражников появилась из замка со стрелами в луках. Я не обращала на них внимания, сосредоточившись на самой большой угрозе. Я смотрела на главного стража, изучая его черты, запоминая их, если что-то пойдёт не так, и мне нужно будет вспомнить подробности своего побега. Блестящие золотые волосы торчали из верхней части его шлема. Загорелая кожа лишена каких-либо изъянов, кроме одного бледного серебряного шрама, пересекающего по диагонали пару надменных губ. Я не могла различить цвет его глаз с того места, где сидела, но никогда не забуду их суровость. Танзив вдохнула воздух, отпрыгивая назад, когда другие стражи сделали ещё один шаг вперёд, сомкнув ряды. Если бы я слезла сейчас, то непременно пожалела бы. Я села повыше и заговорила, используя самый властный тон. Я требую поговорить с принцем этого дома. Произошла ошибка. Спускайся, пока мой меч не вспарал тебе живот. Прикоснись ко мне, и я обещаю, что ты почувствуешь больше, чем мой гнев. Улыбка на моих губах была так же сурова, как и его оружие. Возможно, эта боль стоит того, чтобы увидеть, как принц Гнев порежет тебя на куски. Сомневаюсь, что он будет снисходителен к тому, кто причинит вред его принцессе. В его взгляде вспыхнуло удивление, перед тем как его лицо изменилось. Простите. Но я не припомню, чтобы получал извещение о том, что вы посетите наши земли. Он приблизился, проведя линию лезвием у моего сердца. Что даёт мне разрешение устранить угрозу посягательства на наши территории по своему усмотрению? А теперь слезай с чёртовой лошади, принцесса. Если сосредоточиться на положительной стороне в этой ужасной ситуации, то я не была связана и не была посажена в клетку. Меня привели в роскошную гостиную и тут же заперли внутри с горской вооружённых стражей. выставленных у дверей и окон. Игнорируя их ледяной взгляд, я обследовала комнату. Белые мраморные полы и стены, весело искрящиеся в свете свечей. Обитая шёлком мебель, позолоченная и украшенная так, что могла соперничать с двором Короля-Солнца во Франции, окружала меня. Я села на край парчовой кушетки жемчужного цвета. Руки чесались схватиться за свой кинжал. Все молчали. Никаких королевских гербов на униформе не было. Ничего указывающего на то, в какой дом греха я вторглась. Не то чтобы я смогла узнать что-то кроме коронованной лягушки жадности. Если бы всё-таки разглядела герб, я точно знала, что я не была в доме гнева, зависти и чревоугодия. Насколько я могла вспомнить, почти все из семи принцев демонов должны были быть сейчас на волчьем пире, что представляло сложности для стражи, не знающих, что делать с нарушителем в данной ситуации. Единственным положительным моментом в этой мрачной ситуации было то, что я нашла идеальное укрытие, чтобы избежать охоты. Имперские часы в стиле рококо над камином отсчитывали секунды. Главный страж бросил меня здесь и ушёл, бормоча приказы двум охранникам, стоявшим по обе стороны от двери. Их внимание переключилось на меня, прежде чем они вздёрнули подбородки в подтверждении того, что он сказал. Прошло четверть часа. Поскольку я была почётным гостем, Кто-нибудь из дома Червя Угодия заметит мое отсутствие. Гнев наверняка бросится на поиски. Прошел целый час. Никто не пришел. Прошел еще час, наверное, самый долгий в истории. Тем не менее, принц не прибыл с кинжалом в руке, чтобы освободить меня. Пришло время спасать себя самой. Я прокашлилась. Чей это королевский дом? Молчание. Никто не двинулся с места и даже не моргнул, словно я вообще не говорила. Я снова поудобней уселась в кресло. Прошёл ещё один час, и когда я уже была готова сойти с ума, отворилась дверь. Один из стражей закрыл мне обзор, а голоса звучали слишком тихо, чтобы расслышать хоть что-то из их разговора. Страж кивнул и закрыл дверь. Он повернулся в мою сторону с холодным выражением лица. "Встать". Колени задрожали. "Куда мы идём?" "Его высочество отпускает вас". "Я не понимаю. Разве он не желает поговорить со мной?" Лицо охранника расплылось в жестокой ухмылке. Лучше не спрашивать о его желаниях. Я подозреваю, что от них будут сниться кошмары. Возвращение в дом червя угодья было холодным и мучительным. Я не могла избавиться от предчувствия, преследовавшего меня как тень. Танзи выглядела также обеспокоенной. Она ехала жестко и быстро. Ее копыта грубо впивались в снег и лед, как будто она не могла достаточно быстро увести нас от проклятого дома демонов. Мы взобрались на гору и изо всех сил помчались к южной стороне замка. Червугодья прислонился к перилам возле конюшни. Кобальтовая накидка развевалась на ветру. Он наблюдал за нашим приближением и загнув бровь. Что-нибудь интересное произошло? Я слезла и похлопала Танзи по бокам. В какую игру ты играешь? Сейчас? Он проверил карманные часы. В ту, где я провожаю тебя в покой. Бал маскарад начнется через несколько часов. Твоя маленькая прогулка чуть не нарушила наш график. Моя небольшая прогулка в заключении. Прежде чем я успел ответить ему, он оказался передо мной, сверкая лезвием, и срезал небольшой кожаный мешочек из седла танги. Это, он вытащил цветок и поднял его. Серебряные корни сверкали, изгибаясь на лёгком ветру. Корень сна, способный безвредить даже самых могущественных королевских особ. Какие подлые планы у тебя на этот вечер? Никаких? Правда, что ли? Он казался разочарованным. У тебя есть растение, которого боятся большинство принцев, и ты не собираешься использовать его против нас? Он бросил мне пакетик с корнем сна. Думай шире, мой друг. Освободи своего внутреннего злодея. Теперь, когда я знаю, на что он способен, ласково ответила я. Я обязательно использую его. Хорошо. А теперь давай приготовимся к злоупотреблению.